Глава 5. Как происходит переход к высоким вибрациям? Прослушав предыдущие главы, ты понял главное. Счастье напрямую зависит от уровня вибраций. Чем выше этот уровень, тем более счастливым, свободным и радостным чувствует себя человек в жизни. Но каким образом это достигается? Как повысить свои вибрации? На этом этапе тебе придется расстаться со сладкой иллюзией, Ты думал, что самосовершенствование и духовная работа – это работа ума, но это не так. Прочитав тысячу умных книг, ты станешь умнее, но не станешь счастливее. И если ты полагаешь, что большое количество рациональных знаний гарантирует счастье и просветление, ты сильно ошибаешься. Это так не работает. ДНК находится в клетке, а наше тело состоит из клеток. И не работая с телом, не повышая его энергетический ресурс, Невозможно перейти на уровень дара. Приведу простой пример. Вспомни свое состояние, когда ты был печален, подавлен, не мог решить какую-то проблему. Однако у тебя хватало сил на то, чтобы пробежаться с утра или сходить в спортзал, или поплавать в бассейне. Что происходит потом? После физической нагрузки ты ощущаешь облегчение, и даже если чувствуешь усталость, тебе все равно хорошо, ты ощущаешь прилив сил, душевный подъем. И проблемы как-то начинают решаться. То есть физическая активность – необходимое условие перемен в твоей жизни. Но одних физических нагрузок недостаточно для того, чтобы повысить вибрации. Если бы достаточно было только физической активности, то все спортсмены были бы уже просветленными. Но это не так. Почему? Давай разбираться. Для того, чтобы практика вела к повышению вибраций, должны быть соблюдены следующие условия. Физическая активность – Специфическое дыхание, эмоциональная гигиена, элемент тишины. Физическая активность, которой, например, в спорте предостаточно действительно является важнейшим условием, но не единственным. Последние три условия в спорте полностью отсутствуют. О них поговорим подробно, чтобы ты понял, почему они очень важны и почему без них скачок в более высокие вибрации невозможен. Эмоциональная гигиена. Что такое эмоциональная гигиена? Эмоции, которые преимущественно испытывает человек в жизни, как отпечатки пальцев у всех людей разные. Постепенно тот или иной набор эмоций становится своеобразным шаблоном, который человек использует в разных жизненных ситуациях. Ведущие эмоции формируются с раннего возраста и обусловлены особенностями воспитания. Слово «воспитание» я преднамеренно беру в кавычки. Ведь то, что мы привыкли называть воспитанием, в подавляющем большинстве случаев является навязыванием воли и убеждений взрослых маленькому человеку. Все это приводит к тому, что взрослые члены семьи не дают малышу развиваться, а выращивают его под себя, в соответствии с собственными взглядами, стереотипами, предубеждениями и предпочтениями. И пока ты маленький, ты даже не знаешь и не понимаешь, что с тобой делают. Ты не чувствовал себя в безопасности, когда был ребенком, Тревожная мама все время твердила, что жизнь страшна и опасна? Вот ты вырос, и мир кажется тебе враждебным. Недолюбили тебя в детстве? Взрослым ты не можешь построить нормальные отношения, отталкивая от себя партнеров. Не позволили твоей сексуальности раскрыться? До пенсии будешь мучиться сексуальными расстройствами и прочим. И ничего с этим не сделаешь. Почему? потому что ты реагируешь на мир, исходя из своих эмоциональных комплексов, которые хранятся в твоем теле. То есть тело, как биофлешка, на которую записывается информация, и в дальнейшем ты реагируешь на ситуации, исходя не из реального положения дел, а из своих эмоциональных шаблонов. Тот, кто привык на любую нестандартную ситуацию реагировать с помощью агрессии, будет всегда агрессивным. Кто привык демонстрировать обиду, будет всегда обижаться и считать, что он делает это абсолютно искренне, Обычно люди говорят, я такой человек, что тут поделаешь? И действительно, что делать? Нужно разгрести свои эмоциональные завалы. Например, представьте, вы построили дом, уже отделываете мансарду, и вдруг чувствуете какой-то неприятный запах. Думаете, что такое? Откуда этот странный запах? Ведь дом новый. Ничего в нем не может дурно пахнуть. Может, от картины неприятно пахнет? Точно, надо картину поменять. Повесили другую картину. Все равно пахнет неприятно. Может, обои? Стены перекрасили. Все равно не помогает. Как вы думаете, поможет смена картинок и цвета обоев? Нет. Что же делать? В подвал сходить. Ничего себе, а там канализацию прорвало. А ты ходишь и картинки меняешь. Провести эмоциональную гигиену помогают так называемые катарсические практики то есть практики, связанные с проживанием эмоций, с которыми тебе трудно справиться. Если испытываешь гнев, то гневаешься, если горе, то плачешь и так далее. Они изобретены давно и очень эффективны, только в школе тебе об этом не расскажут. Большинство людей представления не имеют о том, что все эмоциональные проблемы можно успешно решать, и о катарсических практиках ничего не слышали. Поэтому у большинства формируется привычка свои эмоциональные трудности выплескивать на родных и близких, Это даже социально одобряемо. Такой стереотип прекрасно прижился в нашем обществе. С детства нам навязывали мысль, что семья именно для этого и была создана, в частности, крепкая советская семья. Психологов не было, а люди приходили с работы уставшие, вымотанные. На рабочем месте они должны быть героями, пятилетку досрочно. Но зато, приходя домой, могли оторваться по полной. Погонять близких, родных, вывалить на них все, что накопилось, Выплеснуть гнев, злость, обиду. Но ничего страшного, мы же семья. В нашем сердобольном обществе это считалось и поныне считается нормальным. Концепция такая. Родных людей можно обижать. Как тебе логика? Именно поэтому уровень бытовой преступности самый высокий. Не зря говорят, что привычка вторая натура. И ни у кого не возникает вопроса, почему же так? Дмитрий Хара. Когда тебе важно выплеснуть какую-то негативную эмоцию, куда ты идешь? Зал. Домой, к друзьям. Дмитрий Хара. Допустим, тебе захотелось писать, естественная нужда, и ничего в этом стыдного нет. Но у тебя гости. Ты же не будешь это делать прямо здесь, в их присутствии? Нет. Ты удалишься в специально отведенное для этого место, в туалет. Но тем не менее, с эмоциями люди поступают именно так. Ребенок подвернулся, выплескивают негатив на ребенка муж или жена застал-застал тебя в плохом настроении, держись, и это считается нормальным. Катарсис является пиковым переживанием, способным запустить трансформацию личности. Слово катарсис происходит от древнегреческого, что означает возвышение очищения. В психологии и психотерапии под катарсисом понимают процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, что приводит к снижению или снятию тревоги, конфликта. Считается, что катарсис сопровождается запуском трансформации. Примеры катарсических практик – это динамические медитации Ошо. В твоем городе они точно есть. Несомненно, элемент эмоциональной гигиены я включил и в свою авторскую активную медитацию Шотхан. Специфическое дыхание. Для того, чтобы отключить на время практики контроль ума, ведь Раиса Захаровна точно знает, что на людях нельзя громко кричать, плакать, а тем более топать ногами и ругаться матом, требуется специфическое дыхание, усыпляющее контроль неокортекса и вводящее человека в полутрансовое состояние, где энергии, закупоренных годами эмоций, позволено течь легко и свободно. Например, в оше динамической медитации это первая стадия, шотхан – пятая стадия, дыхание огня. Момент тишины. Еще один важный момент – это момент тишины или медитации. Что я подразумеваю под этими словами? Отключение внутреннего диалога. Это необходимо для того, чтобы заставить нашу Раису Захаровну замолчать. Ты можешь идти в спортзал, работать там над своим телом, но продолжать гонять в голове все свои мысли о том, как тебе плохо, как тебя обижают близкие люди, как жизнь несправедлива и так далее. Ты можешь думать об этом на пробежке и во время упражнений, и тогда большого смысла в твоих занятиях не будет. Конечно, физподготовка – это всегда хорошо, но не более. Ты все равно будешь испытывать все те же трафаретные эмоции и опять замкнутый круг. Элемент тишины, медитации должен присутствовать во всех практиках, связанных с работой с телом. Без этого переход невозможен. Именно поэтому не работают умные книжки и вдохновляющие фильмы, а также многочисленные истории успеха. Не работают даже полезные семинары, обучающие видео и рекомендации бывалых. Это не закрепляется в теле. И Захаровна в режиме защиты все это очень быстро отметает. Нашему уму все это не нужно, ему и так нормально. Но твоя цель – повысить вибрации. Поэтому ум должен замолчать. Это и достигается с помощью медитации. Есть практика, разработанная мной, моя авторская активная медитация, которая называется Шотхан. И как говорят те, кто ее посещает, ее проводят уже более чем в 30 городах, Есть инструкторы по всей России. Она позволяет еще и поддерживать социальный баланс. И если отряды эзотерических практик некоторые улетают, то есть отрываются от общества, то шотхан позволяет сохранять социальную активность и выходить с помощью этой практики на высокие вибрации. Шотхан в переводе с хинди означает «очищение». Суть практики состоит в очищении духовном, физическом и энергетическом. Медитация помогает наполниться силами для новой, полноценной, яркой и насыщенной жизни. Очищение тела и духа и наполнение центра силы для реализации своего предназначения – основная задача медитации. Медитация Шатхан Во время медитации Шатхан мы пройдем через пять стихий, через все чакры и соединим весь опыт в своем центре. Эта медитация пришла ко мне как ответ на запрос о медитации, которая не отрывала бы от земли, а позволяла бы сохранять социальную активность и пробужденное состояние сознания одновременно. Стихия первая. Земля. Черви, хищники, дикари, я есть. Черви. Мы все боимся грязи, боимся испачкаться, запятнаться, показаться неприличными, издавать некрасивые звуки. Боимся темных грязных цветов и оттенков. Избегаем неприятных запахов. Прячемся от своих негативных эмоций. Мы так боимся сделать неверный шаг, свернуть с асфальтированной дороги в лес, сказать что-то лишнее или услышать что-то неприятное, что очень много наших сил тратим на самоконтроль и борьбу со своим правом просто быть. Стадия черви позволяет выпустить зажатую энергию таких низкочастотных эмоций, как отвращение, стыд, позор. Немногие прорабатывают эти эмоции на динамической медитации. Они лежат гораздо ниже и глубже, но мы испытываем их гораздо чаще, чем гнев. Мы испытываем их каждый раз, когда слышим то, что не хотим слышать, когда видим то, что нам не нравится, и не высказываем, подавляя в горле. Сжатое горло становится тем узким местом в бутылке нашего тела, которое не позволяет подниматься энергии вверх, в более высокие чакры, и поэтому мы прочищаем это горлышко в первую очередь. Мы ложимся на живот, сжимаем ноги, прижимаем руки к туловищу и извиваемся, как червяк, поднимая голову и издавая звуки, подобные звукам, издаваемым при рвоте. Звук важно находить как можно глубже в себя. Хищники. На этой стадии нам предстоит активировать в себе одни из самых древних генов. Они есть в нашей генетической памяти, но находятся в спящем состоянии. Мы не позволяем себе дикость. Мы не позволяем себе почувствовать свою хищную мощь и силу. Мы забыли, что умеем рычать, мы забыли повадки хищника. Стадия хищники выполняется на четвереньках. Важно почувствовать силу и гибкость в каждой мышце, вспомнить про свои зубы и когти и показать их. Мы рычим, и в нас просыпаются злость и дикость. Но мы не нападаем друг на друга. Каждый защищает свою территорию своим видом и рыком. Все это активирует в нас геном хищника, очень мощный набор генов, который способствует омоложению и оздоровлению организма и укрепляет иммунитет. Как известно, хищники не заболевают болезнями убитых ими животных. Иммунитет хищника убивает любые бактерии и инфекции еще на подлете. Дикари. На этой стадии мы превращаемся в дикарей, в первобытных людей, и все, что у нас есть, это танец. Человек научился танцевать на самой ранней стадии своего развития. Танец под этническую музыку активирует в нас защитные силы нашего рода, начиная с самых древних поколений. Можно усилить эффект, зашив в движение своего танца ритуал благодарности миру, роду, земле и тому подобному. Я есть. Осознав себя как человека, на этой стадии ты отделяешься от «мы» и становишься «я». Ты заземляешься, топая каждой ногой по очереди, поднимая в намасте вверх руки со словом «Я», соединяя их вместе и опуская в сторону со словом «Есть». Ты говоришь этому миру, что ты есть, что ты готов проснуться и утверждаешь свое право на уникальную и осознанную жизнь. У тебя впервые появляется эго, и ты осознаешь и тотально проживаешь его. Каждый твой шаг со словом «есть» врезается в землю, и ты чувствуешь вибрацию, которая поднимается до самой макушки твоей головы и уходит еще выше в бесконечность. Стихия вторая. Огонь. Дыхание огня, отрубание привязок, срыв масок, бой с тенью. Дыхание огня. Эта стадия призвана разбудить твой внутренний огонь при помощи специальной техники дыхания, сопряженной с особой работой мышц. Ты садишься на колени, по звонку колокольчика делаешь полный вдох и 4 выдоха через рот, наклоняясь вперед до земли. Когда весь воздух выдохнут, ты делаешь еще до выдоха и напрягаешь все тело на задержке дыхания. В момент, когда хочется вдохнуть, ты делаешь паузу еще на 3 секунды, и только после этого вдыхаешь, и делаешь еще серию таких же выдохов и вдохов, но уже без задержки дыхания, услышав звонок колокольчика. После последнего выдоха снова задерживаешь дыхание и напрягаешь тело. Таких циклов в этой стадии 5. Очень важно напрячь каждую мышцу. Часто мы не можем расслабить наши мышцы, потому что они находятся в недожжатом состоянии. Мышцы нуждаются в этом дожжатии и заставляют нас периодически испытывать эмоцию горя, когда хочется свернуться в калачик и сжаться в точку. Этой эмоции можно избежать, если просто помогать своим мышцам сжиматься. Такое дыхание наполняет энергией тела. В стадии выдоха на задержке дыхания каждая клетка начинает протестовать и высвобождает всю зажатую энергию для исцеления и жизни, и для раскрытия твоего потенциала, а также начинают с выделяться гормоны любви и радости. серотонин, дофамин, окситоцин, чтобы хозяин передумал и наконец-таки вдохнул. Соответственно, если вы делаете эту практику регулярно, запас этих гормонов постепенно увеличивается на всякий случай. Таким образом меняется гормональный шаблон отрубание привязок. Эта стадия служит для разрушения и разрыва энергетических хвостов, которые забирают твою энергию и истощают тело. Душа стремится к свободе, а тело к безопасности, и эта безопасность достигается путем компромиссов и привязок, заставляющих отказаться от реализации твоего потенциала. Многие не позволяют себе жить полной жизнью, поскольку постоянно оглядываются на реакцию родных, близких, друзей и просто общества. На этой стадии ты представляешь, что вокруг тебя столб света, и ты обрубаешь все, что прикасается к нему с любой из сторон, действуя руками словно секирами, выдыхая со звуком «Х». Срыв масок. На этой стадии ты представляешь, что слой за слоем отрываешь от своего лица и тела маски. Каким ты стараешься казаться другим? Каким ты представляешь себя? Каким тебя хотят видеть другие? Какие роли они на тебя навешивают? Периодически важно стряхивать вниз всю энергию, опуская голову, шею, руки, то есть весь верхний плечевой пояс и тряся им. Бой с тенью. Эта стадия предназначена для того, чтобы обессилить тебя в бесполезной борьбе с собой. Ты можешь представить, что вступаешь в поединок со своими тенями, эго или привычками, которые тебе мешают. Наноси удары в воздух перед собой. Очень сильно и плотно. Это битва, в которой ты не можешь сдаться ни на секунду. Будь тотален в этой борьбе. Не опускай своих рук ни на секунду. При этом не зажимай и не сдерживай свое дыхание. Стихия. Вода. Нырок. Всхлипывающее дыхание. Пьяный мастер. Нырок. Когда раздастся гонг и поменяется музыка, сделай полный вдох и ляг на живот, словно ныряешь в воду. Обессиленный в бою с самим собой, ты погружаешься на дно и находишься под водой. При этом важно полностью расслабить тело и поверить в то, что ты можешь не дышать. Когда выдох произойдет, продолжай лежать до следующей стадии. На этой стадии ты успокаиваешься и наполняешь тело мягкостью и приятием. Всхлипывающее дыхание. Сядь на колени, услышав гонки смену мелодии, начни вдыхать, сжимая горло, произнося всхлипывающие звуки. Если к тебе придет настоящий плач, позволь ему проявиться в тебе. Но важно звучать именно на вдохе. Это не вой, это всхлипывание. Ты вдруг понял, что в битве со своей тенью ты победил самого себя, но нет радости от этой победы. Ты победил часть себя. Пришло время осознать всю горечь этого открытия. Оплакивай свою жертву. Оплакивай свою дуальную природу, в которой всегда идет война, и в ней нет победителей. Прими это как часть человеческой природы, полюби и это тоже. Почувствуй, как твое тело наполняется плавной текучей энергией. Пьяный мастер. После очередного удара гонга и смены мелодии попытайся встать на ноги так, как пытался бы это сделать пьяный человек или мастер кунг-фу, владеющий техникой пьяного стиля. Представь, что все твое тело состоит из резинок и шарниров и начни двигаться ни на секунду, не останавливаясь ни в какой статичной позе. Расслабь свои глаза и позволим также блуждать бесцельно по пространству. Плавные и мягкие движения способствуют выработке гормона окситоцина, уменьшающего уровень страха и повышающего доверия, а также приносящего ощущение удовлетворения. Стихия – воздух. Хар – прыжки в радость, источник любви, дарение любви. Хар-медитация. Эта стадия выполняется под музыку мантры «Хар-Хари-Хари-Вахи-Гуру». Ты встаешь на ноги, ноги чуть шире плеч, а стопы параллельны друг другу. Колени расслаблены, тело тоже. Пальцы сжимаешь в кулаки и наносишь одновременно двумя руками, кулаками, три удара по биологически активным точкам в область пахового сгиба передней части таза. На словах «Хар-Хари-Хари». -хари». Затем заводишь руки назад и наносишь один удар в биологически активную точку, находящуюся в верхней части ягодиц, и активирующую работу ЦИ в организме. Ты можешь повторять вслух мантру «Хар-Хари-Хари-Вахи-Гуру». Вот что она означает. Хар – один из аспектов Бога, творческая бесконечность. Хари – творение в действии. Вахи-Гуру – неописуемая мудрость. Эта мантра выражает три качества слова «Хар» – творческой бесконечности. Семя, поток и завершение. Считается, что эта мантра поможет вам преодолеть любое жизненное препятствие. Ты активируешь верхнюю часть своих бедер и чувствуешь себя укорененным на земле. В то же время ты соединяешь при помощи движений рук верхнюю часть туловища с нижней. Ты центрируешься и укрепляешься. Спокойствие и сила приходят к тебе с каждым новым повторением. Прыжки в радость. Услышав смену музыки, ты начинаешь подпрыгивать на двух ногах с поднятыми вверх руками, при этом создавая максимально возможную тряску кистями рук. Не опускай их до конца практики, что бы тебе ни говорил ум. Укоренившись на земле, пришло время стремиться к небу, к высшему состоянию духа и сознания. Делай каждый прыжок все радостнее и смелее. Делись улыбкой со всем миром. Испытай возвышенное состояние сознания. Испытай благоговение каждого прыжка. Отпразднуй свою жизнь в каждом прыжке. Дыши легко и свободно. Зачерпывай руками энергию космоса. Источник любви. Когда раздастся удар гонга и музыка поменяется, медленно опусти руки и прижми их к груди. Сейчас твои руки заряжены целительной силой. Исцели ими себя. Начни со своего сердца, направляя туда всю любовь и энергию. Поблагодари его за любовь, которая живет в нем, затем пройдись руками по всему телу. Если на теле есть места, которые нуждаются в излечении, удели им особое внимание, гладя их своими целительными руками. Не пропускай ни одного участка своего прекрасного тела. Затем обними себя и представь, как расцветает ярко золотым светом твое сердце. Теперь в тебе есть любовь, а значит есть чем делиться и с собой, и с другими людьми. Дарение любви. На этой практике расставь руки в стороны ладонями вниз горизонтально полу и представь себя Исполином Буддой, который гладит своими руками планету Земля. Двигай руками медленно и плавно вперед и назад, представляя, что дождь любви и изобилия льется из них. Стихия пятая. Пустота. Медитация эмбрионы тишина. Пятая стихия находится в центре между четырьмя, и представляет собой великую пустоту и тишину, из которой происходит все в этом мире. Ляг на бок в позу эмбриона, почувствуй себя в животе у матери, под музыкальное сопровождение в виде музыкального переложения ДНК новорожденного ребенка на язык нот. Когда будешь готов родиться, ляг на спину. Представь, что забираешь энергию всех стихий в свой центр, в свое сердце. Последняя часть стадии эмбриона проходит в полной тишине. В эти мгновения с тобой может случиться состояние связи с великой тишиной и великой пустотой, которые объединяют все стихии и соединяют воедино все открытия. Спокойно оживи для нового дня и через бок аккуратно встань на ноги и почувствуй свою самостоятельность и самодостаточность. Комментарий. Медитация позволяет научиться фокусировать свой мозг на определенных занятиях или мыслях, на дыхании, на ощущении тела. Медитация является наилучшим способом тренировки фокуса внимания. Именно медитация поможет тебе развить чувства здесь и сейчас, ты научишься ощущать мир в реальный момент времени. А именно это ведет к осознанности. Сосредоточенность на данном моменте позволяет жить в реальном мире, а не в воображаемом. Музыка к практике. Яди... .sk slash d 1 большая g большая l большая b маленький ycaj 81 большая r 08 маленькая g видеоинструкция khara.ru слэш шатхан как происходит обучение через тело Работа над телом – важнейшая часть трансформации и заключается она в выполнении упражнений и практик. Но мы не просто выполняем набор каких-то движений, мы проживаем их в теле и внезапно получаем новый опыт. И происходит это вопреки воплям Раисы Захаровны. Когда люди на перепрошивке получают невероятный новый опыт и понимают, что это наиболее эффективный способ существования в мире, они часто говорят с удивлением «А что, так можно было?» Да, но пока не попробуешь, не узнаешь, что, оказывается, так можно было. Когда ты получил новый опыт, и он оказался более эффективным, как ты думаешь, Захаровна признает, что была неправа? Нет, она никогда не признает этого. Она скажет, так я же тебе всегда говорила. Помнишь, ты книжку умную приносил про счастье? Так я ее не выбросил, она в ящичке. Сейчас полочку сделаю. Ты мне показал, на какой полочке это будет лежать все, теперь там ищи хозяин все в порядке. Вот так это работает. И самое замечательное, что через некоторое время этот новый опыт настолько встраивается во внутреннее состояние, что у тебя даже не возникает вопросов, откуда это взялось. Ты просто так живешь и все. Иногда меня просят вспомнить какие-то негативные ситуации. Я уже не могу их вспомнить. Их просто нет в моей памяти. Нет ситуации, которые меня бы обидели, задели. Теперь ничто не может стать поводом для злости или раздражения. Таких ситуаций просто не возникает в жизни. Я уже не могу вспомнить тот шаблон, который приводил меня к этим состояниям. Хотя раньше я психовал, обижался, чувствовал вину, неудовлетворенность, дискомфорт, раздражение по любому поводу. Я жил в чудовищном напряжении и был настоящим психом. Кто читал трэш, тот знает. Меня просто разрывало на куске от любой ерунды, которая происходила в жизни. И именно потому, что теперь я умею со всем этим справляться, я пишу эти строки. Я ответственно говорю, все, что тебя не устраивает сейчас, корректируется и трансформируется. Причем очень простыми способами. Очень важно разобраться со своими ментальными шаблонами, потому что привычки Захаровны тоже нужно куда-то деть. И твоя задача выявить и устранить все лишнее. А потом ты просто скажешь, оказывается, в жизни все просто. Алкоголь понижает вибрации. Я уверен, сейчас ты думаешь о том, получится ли у тебя? Сможешь ли ты удержаться на более высоком уровне? Такие сомнения понятны. Допустим, тебе удалось повысить вибрации. Возможны ли откаты? Да, существует период адаптации, примерно от 1 до 1,5 лет, когда возможны откаты. После этого возникает точка невозврата, после которой откатов уже быть не может. Ну, либо должно случиться что-то очень мощное, чтобы человека отбросило вниз, но и то ненадолго. То есть случилась какая-то неудача, тебя отбросило вниз. Ты осознаешь, что это плохо, но проходит время, у тебя есть инструменты для того, чтобы снова ввести себя в ресурсное состояние. В результате ты оказываешься на каком-то новом пике, который еще более грандиозен, чем предыдущий. Ты доволен и чувствуешь, что так хорошо еще никогда не было. Потом бах, снова уходишь вниз. Ты недоумеваешь, как же так? Я все умею, знаю, у меня же инструменты есть. Но тут же задаешь себе вопрос, сравнимо ли мое сегодняшнее плохо с прошлым плохо? И понимаешь, что тебе уже не так плохо, как было в прошлый раз. Твое эмоциональное состояние повышается, потом ты достигаешь очередного пика, на котором ты понимаешь, что так хорошо тебе тоже еще не было. И так постепенно ты поднимаешься все выше и выше. Да, на это нужно время. Ты 20, 30, 40 или 50 лет жил в одном режиме, а теперь тебе также нужно приобрести привычку пользоваться инструментами для нового режима. Но в какой-то момент твой нижний уровень будет выше, чем твой верхний уровень в прошлом. И ты сильно удивишься тому, что можно жить совершенно по-другому. Это растянуто во времени. Но для того, чтобы это движение вверх хотя бы началось, Нужна отправная точка. Интересный пример для закрепления. Чем самоубийца отличается от погибшего героя? Раиса Захаровна сейчас думает: только бы он не узнал, только бы не узнал. Если узнает, то мой мир рухнет. Ответ лежит на поверхности, но как только он будет озвучен, это станет настоящим крахом библиотечной системы. Они отличаются словами, которые обозначают само явление. Есть два слова: самоубийца и погибший герой. Для тела разницы никакой. Мертвы оба, и самоубийца, и герой. Но с точки зрения ума все не так однозначно. Ум может придумать огромное количество концепций о том, кто такой герой и каким он должен быть, придумать металлический знак, награду и прочее, написать об этом 10 тысяч книг, снять 5 тысяч фильмов, и образ героя готов. Вот он, секрет управления людьми. «Меняй слова так и сяк, и делай с человеком, что хочешь!» А ведь суть не меняется, меняются лишь названия. Это и есть главное оружие Раисы Захаровны. Еще один пример. В книге Котлера и Уилла «Похищая огонь» рекомендую прочитать тем, кто интересуется расширением сознания. Рассказывается о британском министре из Министерства по контролю за наркотиками. Тот проводил исследование, целью которого было установить, какой из наркотиков является самым опасным. Он составил таблицу, включающую 20 наркотических средств, и распределил их по степени опасности для жизни человека. Рейтинг был составлен на основе медицинской статистики. Привыкание, количество летальных исходов, возможность излечения, последствия и так далее. Как ты думаешь, какой наркотик стоял на первом месте? Какой самый опасный? алкоголь. И тут Захаровна в панике, как это так, ведь алкоголь не наркотик. И действительно, предположим, стоит задача продавать наркотики. Но их запрещено продавать в магазинах. Как обойти запрет? Просто поменять название и, пожалуйста, алкоголь продается с утра до вечера. А влияет он на сознание очень сильно и моментально. Даже если ты регулярно занимаешься спортом, читаешь умные книжки. Занимаешься духовными практиками, любое количество алкоголя тут же уносит тебя на уровень 125. То есть вибрация сразу понижается. Даже если удалось подняться довольно высоко, ты все равно улетишь вниз. И тебе опять придется прилагать огромные силы для того, чтобы вылезти из тени. Девушка из зала. Я решила попробовать выпить, хотя давно не пила алкоголь. И вот решила попробовать. Мне на следующий день было так плохо. Столько сил потребовалось, чтобы снова себя поднять. Дмитрий Хара. И я когда-то пробовал. Я тоже думал, да что там бокал вина. А потом с трудом выбирался из этого состояния. Я думал, боже мой, как я могу так реагировать? Как я могу так думать? И пока алкоголь не выйдет из тела, бесполезно повышать вибрации. Я никогда не давал себе за бросать пить. В моей жизни присутствовал алкоголь? Я иногда выпивал, и у меня к этому не было никакого предвзятого отношения. В таких случаях говорят, как все нормальные люди. Но когда я начал заниматься собой, я исключил алкоголь не потому, что так решил, а само тело стало воспринимать с отвращением его вид, запах и вкус. Но все же в качестве эксперимента попробовал выпить просто для сравнения, полагая, что ничего страшного не будет. И на третий-четвертый раз я понял, что результат один и тот же, меня уносит вниз. Я очень плохо себя чувствовал, начиналась депрессия, на меня давило сильное чувство вины, гнев, возвращались, казалось бы, забытые негативные чувства. Почему? Потому что тело уже не хочет быть в этом тяжелом состоянии, а хочет быть в ресурсном, энергичном. А алкоголь с энергичностью и бодростью духа несовместим. Алкоголь – социально одобряемый наркотик. Люди от него умирают медленно и долго платят за него. Как бы цинично это ни звучало, но с точки зрения общества это благо. Люди становятся более управляемыми, потому что ни к чему не стремятся, предназначение свое не раскрывают и постепенно превращаются в стадо, которым можно управлять. Можно и нужно. Как работают религиозные концепции? Если религия в основе своей опирается на чувство вины, ты же появился не в результате непорочного зачатия, то это опять же отличный способ управлять тобой всю жизнь. Ты постоянно должен искупать все свои грехи. Но самое сильное чувство вины религия формирует у человека за его сексуальность. Сексуальность – это прекрасный дар природы. И единственное настоящее чудо, которое может сделать человек, это сотворить другого человека. Сексуальность – это красиво, прекрасно, здорово. И надо обладать огромным даром убеждения, чтобы убедить людей в том, что сексуальность – это плохо и стыдно. Но религиозной концепции в целом это удалось. У человека не может пропасть сексуальное влечение, ведь это патология, а не норма. И поэтому всю жизнь он чувствует себя виноватым в том, что реализует свою сексуальную энергию. Вот отсюда и непрекращающееся чувство вины. Какое уж тут счастье! Все социальные инструменты так или иначе апеллируют к эмоциям низкого порядка – вине, обиде, стыду, позору, страху. Одним из средств наказания человека за грехи является попадание в ад. Мое искреннее убеждение в том, что ад и рай – дело исключительно добровольное. И ад не где-то на небесах, где мультипликационные черти жарят грешников на раскаленных сковородках. А ад – он уже здесь, если твои вибрации стоят ниже – когда уровень сознания настолько низок, что жизнь представляется тебе бесконечным мучением. А рай – это жизнь на уровне дара и высоких вибраций. И от того, как ты живешь, как твоя душа, энергетическая оболочка будет себя чувствовать при выходе из тела, зависит многое. На каком уровне вибраций ты покинул эту землю, на том же и вернешься, соединишься со своим «я». Поэтому стратегия «я сейчас пострадаю, помучаюсь, а потом у меня будет счастье» не работает. Страдал-мучился, и будешь страдать, мучиться из жизни в жизнь. Зал. А какая вибрация у смерти? Дмитрий Хара. Никакой. Там нет вибраций. Клиническая смерть это вибрации чуть больше нуля. Где найти поддержку? Переход к высоким вибрациям процесс непростой но когда мы стремимся к возвышенному, мы уже настраиваемся на нужную волну. Однако практически у всех возникают трудности, связанные с непониманием и даже отторжением со стороны окружающих. Некоторые придают этому слишком большое значение. Да, такая проблема есть. Человека, который пытается вырваться на уровень высоких вибраций, окружает много людей с низкими частотами. Они подавляют его. Это обычное дело. Вообще жизнь – это вечное взаимодействие между высокими и низкими вибрациями, между добром и злом, унынием и надеждой, апатией и вдохновением, жестокостью и милосердием и так далее. Как выжить, если ты вынужден жить среди людей с низкими вибрациями? Как найти свою среду единомышленников, тех, на кого можно опереться и кто может понять? Во-первых, с началом твоих внутренних перемен произойдут и перемены во внешней жизни твое окружение изменится, и, безусловно, найдется поддерживающая среда. Тех, кто прошел перепрошивку, уже тысячи. Во-вторых, если будешь поддерживать свои вибрации на высоте, то через какое-то время тебе станет совершенно безразлично, кто и что думает о тебе и как относится. Если ты исходишь из любви и принятия, то тебе уже не важно, кто и как проявляется. Вскоре окружающие тебя люди либо начнут подтягиваться до твоего уровня вибраций. Либо просто отваливаться, исчезать из твоей жизни. Это происходит потому, что действует принцип «подобное притягивает подобное». Но главное, высокие вибрации энергетически сильнее, поэтому сила будет на твоей стороне. Когда ты находишься на низких вибрациях, тебе нужно тратить очень много сил, времени на то, чтобы достичь каких-то элементарных целей. Все тебе мешает, все не складывается, все против. Жизнь для тебя – это борьба, напряжение, преодоление. Чем выше уровень твоих вибраций, тем меньше ты прилагаешь усилий, но достигаешь гораздо большего. И на этом уровне ты уже создаешь свою счастливую жизнь не деланием, а бытием, потому что ты такой. Тебе все начинают помогать, все случается. На низких частотах все приходится создавать деланием. Я работаю день и ночь, вкалываю от зари до зари, Из сил выбиваюсь, и ничего не получается. Ну что за жизнь? Это стиль жизни людей с низкими вибрациями. А на высоких вибрациях ты просто живешь. Вот в этом и разница. У меня много дел, но я исполняю весь довольно плотный график тренингов, которые я провожу. У меня каждую неделю тренинги в разных частях света. И не только тренинги, но еще бизнес-завтраки, бизнес-ужины, мастер-классы, встречи и так далее. Люди часто задают вопрос, когда ты отдыхаешь, как у тебя хватает на все сил. Но я не устаю, потому что я не работаю. Я самый большой разгильдяй. Я вообще не трачу свою энергию. Когда ты находишься на высоких вибрациях, твоя энергия не расходуется вообще. Работаешь напрямую, на солнечных батарейках, на энергии космоса. И ощущения каждый раз такие, как будто ты не теряешь силы, а все больше наполняешься. Упражнение 5 секунд. Сейчас выполни простое упражнение. У тебя всего 5 секунд, не больше это важно, на его выполнение. Поставь секундомер. Возьми два листка бумаги разных цветов. Для начала подумай, что это. Ответ на этот вопрос делает твою жизнь либо наполненной, либо опустошенной. Я считаю, что каждый раз в наших руках находятся возможности. Сейчас у тебя будет возможность получить еще один инструмент и увидеть что-то новое в своей жизни. В твоих руках две бумажки, например, белая и желтая. Тебе необходимо за пять секунд избавиться от белой бумажки и сделать так, чтобы у тебя стало две желтые. Время пошло. Стоп. Что получилось? Можно было догадаться и разорвать желтую бумажку, верно же? Если ты не сделал этого, то это пример того, как ум блокирует варианты решения вопросов в твоей жизни. Ведь условия, что желтые бумажки должны быть точно такого же размера, не было. Второй вопрос. Смог ли ты избавиться от белой, то есть бросить ее на пол? Если нет, то ты не выполнил задание. Что сказала тебе, Раиса Захаровна? Что мусорить это нехорошо? Или что белая бумажка может тебе потом пригодиться? На тренинге в одном из городов люди прямо с моего стола хватали листки. Бывает, что и отнимают от листок у соседа. Каждый действует по-своему. У меня есть приятель в одном из городов. Он занимается цигун и другими духовными практиками. В общем, человек продвинутый в этой области. Пришел он как-то из любопытства на мастер-класс со словами «Просто посмотрю, я и так все знаю». И тут это упражнение. В итоге он сидит с двумя желтыми бумажками, а рядом его друг без бумажек, сердитый и растерянный. После этого приятель подошел ко мне и сказал Я решил записаться на перепрошивку. Почему? Я понял, что отнял листок у друга. Видимо, мои стратегии в жизни не совсем корректны по отношению к другим людям. Рекомендация: Поразмышляй над тем, какую информацию дает тебе это упражнение. Комментарий. В условиях ограниченного времени срабатывает режим защиты, и ты действуешь на автомате. Эта автоматическая реакция говорит о многом. Кто-то сидит в ступоре и не знает, что делать? Кто-то успевает за несколько секунд сообразить, кто-то подглядеть, как делают другие. Многие люди живут так, словно пишут каждый день на черновике, думают, что однажды станут счастливы. А многие уже отчаялись найти свое счастье в этой жизни и махнули рукой. Думают, что мир сделает шаг навстречу, ждут чуда, изменений в законах или встречи с тем самым человеком, который изменит их жизнь. Я говорю таким людям, сходи в выходные на кладбище. Погуляй среди могил тех, кто тоже на что-то надеялся до конца своих дней. Поблагодари их за урок. Это твои лучшие учителя. Сходи в дом престарелых, в хоспис. Спроси, сколько стоит возможность жить полноценной жизнью, любить, рисковать, делать то, что хочешь и радоваться мелочам. Просто остановись и начни понимать, зачем ты проживаешь эту жизнь. А еще у меня часто складывается впечатление, что люди приходят ко мне на тренинги с вопросом А мне уже можно начать жить? А можно радоваться жизни? А можно я все-таки буду делать то, что я хочу? И все, что я делаю, это помогаю человеку сказать самому себе «можно». Дмитрий Хара